Глава вторая. О раскаянии. Другие творят человека. Я же только рассказываю о нём и изображаю личность, отнюдь не являющуюся перлым творения. И будь у меня возможность вылепить её заново, я бы создал её, говоря по правде, совсем иную. Но дело сделано. и теперь поздно думать об этом. Штрихи моего наброска нисколько не искажают истины, хотя они все время меняются, и эти изменения необычайно разнообразны. Весь мир — это вечные качели. Все, что он в себя заключает, непрерывно качается. Земля, скалистые горы Кавказа,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 хмельное отрождение, ибо таким он создан природою. Я беру его таким, как он предо мной в то мгновение, когда занимает меня. И я не рисую его пребывающим в неподвижности. Я рисую его в движении. И не в движении, а от возраста к возрасту, или, как говорят в народе, от мирового. с семилетия к семилетию но от одного дня к другому от минуты к минуте нужно помнить о том, что моё повествование относится к определённому часу я могу вскоре перемениться и не только непроизвольно, но и намеренно эти мои писания не более чем протокол регистрирующий все возможные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 Но истинне, как говорил Димат, я не противоречу никогда. Если бы моя душа могла обрести устойчивость, попытки мои не были бы столь рубкими, и я был бы решительнее. Но она всё ещё пребывает в учении и ещё не прошла положенного ей искуса.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 Сырые и нехитрые продукты природы, и природы к тому же изрядно хилы.